Издательство «Лайкбук» представляет. Эллен Т. Не рядом. Читают Валерий Константинов, Карина Коловская, Яна Рубанович, Дмитрий Зарайский и Алексей Донков. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Глава первая. Виктор. Не самое приятное утро в жизни начинается ссора кошки. Это невоспитанное и вечно голодное создание по имени Марфа досталось мне от бывшей жены. Собственно, это вообще единственное, что от нее осталось. Она забрала все. Вообще все. И если на квартиру, машину, какие-то вещи и прочее мне в целом было плевать, то на дочь, которую я не видел уже девять месяцев, нет». Сегодня, кстати, круглая дата нашего развода. Девять месяцев назад Ира сказала, что ее достали мои постоянные тренировки, дети, хоккей и прочее. Собрала вещи, схватила дочь за руку, села в машину и свалила, пока я был на сборах и не мог приехать поговорить. А через время мне пришли бумаги о разводе на подпись и письмо о том, что квартиру нужно продать, а деньги поделить пополам. И вот с того момента ровно полгода сегодня. Я общаюсь с дочерью. Не часто, но общаюсь. Ей неделю назад исполнилось восемнадцать. Совсем взрослая моя малышка. Она постоянно на тренировках своих танцует. У меня вечно дети. Поэтому созвониться раз в неделю наш максимум. Но за неимением большего и это радует. я очень скучаю. Дочь жалуется, что ей не нравится в Питере, куда увезла ее Ира. Холодно, сыро, вечно дожди. А еще все друзья тут, танцевальная студия любимая, да и в универ она тоже в Москве собиралась поступать. Но Ира не оставила ей выбора, как в целом не оставляла выбора никому и никогда». Мы с ней познакомились еще, когда я сам в хоккей играл, а потом в тренерство очень рано ушел. Из-за травмы пришлось завязать с играми, пошел обучать детей. Набрал свою первую группу «Феникс», старшие мои, уже до КХЛ их довел. И многие сами тоже уже тренируют. Познакомились, закрутилось быстро, поженились, молодые были, горячие. Я много работал. Ира тоже карьер устроила, потом забеременела и ушла в декрет. «Дианка родилась, звездочка моя. Абсолютно неуправляемая девчонка была с первых дней жизни. Она Марфу к нам в дом и притащила, подобрала ее блохастую и грязную где-то на улице и ревела с ней на руках полчаса, умоляя оставить. Но оставили, конечно. В итоге... Только Марфа со мной и живет теперь в небольшой съемной квартире, потому что в той, что я купил после развода, все никак не закончат ремонт. Но, слава богу, скоро можно будет переезжать. Тридцать семь лет. Живу с кошкой. Мда уж. Веселая жизнь у тебя, Виктор Палыч. Очень веселая. Да не ори ты. Сейчас покормлю». отвечаю Марфе, хотя это никогда вообще не работает. Она орет до того момента, пока в ее тарелке не появится еда. Еще и перебирает. То ей корм не такой, то мясо невкусное, то печень пахнет не так. И вот даже сейчас она смотрит на сосиску в своей тарелке с таким выражением морды, словно я туда положил ей кусок мыла и заставил есть. — И не смотри на меня так! Я не успел вчера корм купить. Сегодня куплю. Жри сосиску. Иду в ванную. Надо умыться и срочно проснуться. Скоро тренировки. А я по частям себя собрать не могу. Но не успеваю дойти до комнаты, как в дверь кто-то настойчиво стучит. Кого принесло-то в восемь утра? Открываю. Млею. Папулечка! Сюрприз! Мышка!